«Сделка с дьяволом. Адам. Как только я увёз Рэйчел, сразу же поехал к Бенджамину. Прискорбно то, что я вернулся туда, откуда всё началось. Три года свободы от Аллена, и вот теперь я снова его верный пес. Для того, чтобы с девушки сняли обвинения, мне пришлось пойти на сделку с дьяволом. К сожалению, без его участия это дело бы не замяли». Мэр просто выбрал первого попавшегося человека, который работает на него, и приказал сознаться в том, чего он не совершал. А его люди знают, что случится, если ослушаться приказа самого Бенджамина Алина. Рейчел даже не представляет, насколько была близка к истине, когда впервые назвала меня киллером. «Я долгие годы выполнял грязную работу Бенджамина». Для меня до сих пор остается тайной, как именно он это делает. Но совет ничего не подозревает о его делах, о горах трупов, что оставались после меня. Бенджамин выполнил свою часть сделки. Теперь настал мой черед. Вхожу в особняк, там меня уже встречает девушка Моры и провожает в кабинет, где за огромным дубовым столом сидит старший Аллен. Он, как и прежде, не говорит лишних слов, а сразу приступает к делу. Вот список тех, кто не должен дожить до следующего месяца. Мне достоверно известно, что двое из них сейчас в Мексике. Остальных сам найдешь. Беру папку и разворачиваюсь, но голос Бенджамина заставляет меня остановиться, не дойдя до двери. Стони, я поговорил. Завтра он уедет из города и вернется только через полгода. «Это в твоих же интересах», — говорю ему я. «Не будь таким самонадеянным. Это в наших интересах». «Конечно, в наших». «Ведь если Тони нанесет какой-то вред Рейчел, то договор аннулируется, и я больше не буду работать на Бенджамина. А по условиям нашей сделки это должно длиться целый год. Свобода Рейчел, мое заточение». «Где Лорел? Не знаю почему, но чаще всего я называю ее по имени. В комнате можешь ее навестить, я не против». «Я удивлен, что он не возражает». В основном Бенджамин не дает ей видеться со мной. Это своего рода продолжение ее пыток. Покидаю кабинет и иду в спальню. Лорел в домашнем халате с распущенными белыми волосами сидит у окна в уютном кресле качалки и смотрит на улицу. — Привет, — говорю я, — но она не слышит меня. Я понимаю, куда она смотрит. После того, как Бенджамин узнал об измене супруги, он убил моего отца и закопал его тело в саду напротив окна их спальни. Это не могила, нет, просто небольшой бугорок земли, на который Лорел смотрит изо дня в день в течение тридцати двух лет. Мама. Тихо зову ее снова, но она опять не реагирует. Подхожу к ней, целую в макушку и после этого покидаю спальню. Как же я ненавижу Бенджамина Аллена. Он уничтожил ее, растоптал и продолжает это делать по сей день. Припарковавшись на своем участке, я был удивлен, увидев старика Тобиаса на пороге моего дома. Он стоял без охраны или свиты. Если не знать, что он один из сильнейших существ на этой планете, то вы просто наблюдаете, как с ноги на ногу под прохладой переступает одинокий старик. Последний раз... Один из Совета покидал остров в 1941-м, и это плохо закончилось. Погибли сотни тысяч людей и моров. Они попытались изменить ход событий, но сделали только хуже. И их ошибки, да, собственно говоря, и мои тоже, не дают мне возможности открыть Рейчел полную правду о видении. Это всегда приводит к ужасающим последствиям. Я ее предупредил, сделал так, чтобы Тони не было в городе всю зиму, ведь в видении я наблюдал холод, гололёд и замёрзшую реку, в которую на полной скорости летит машина. Подхожу к старику и спрашиваю, чем обязан такой чести? Он молча подает мне небольшую коробку и отвечает, «После моей смерти ты должен это открыть, но не раньше». Я просто смотрю на Тобиаса и удивляюсь его наглости. Он солгал мне и думает, что я стану делать то, что он скажет? В наказание вы отстранили меня от служения Совету. С чего ты решил, что я буду делать то, что ты говоришь? А ведь они действительно считают, что для таких, как мы, побочных детей, служение Совету — это высшая награда, а отлучение от них — это наказание, хуже которого не придумать. Но ну, не идиот ли? — Потому что так случится, — спокойно отвечает Тобиас. «Ты уже один раз мне солгал. Как я должен поверить, что сейчас это не очередной обман?» «Я не лгал. Ты сказал, что свидетельница поможет, и я освобожу Лорел. Я начинаю злиться, но уверен, что со стороны это незаметно». «Да, так и есть. Но этого не произошло. Я тебе не говорил, что это произойдет из-за собрания. Ты, как никто другой, понимаешь, что я не могу сказать тебе всего, что вижу». «Могу выдавать только маленькие крохи, которые приведут механизм к действию». «И как мне поможет свидетель, которому суждено умереть?» «Это ты выяснишь позже». «Я не могу сказать». Он замолкает и смотрит на коробку. Но здесь ты найдешь куда больше ответов, чем предполагаешь». Снова протягивает коробку, и я беру ее. «Дело не в том, что я поверил его словам. Вовсе нет». Мне нужно, чтобы он как можно быстрее убрался в свою конуру и не мешал мне выполнять мою работу. В списке тринадцать имен, а мне еще нужно найти этих людей и моров». «Только после смерти», — повторяет старик. И я понял. «Я тебе не враг. Что-то еще? У меня дела». «Нет, я сказал все, что хотел». Вхожу в дом и оставляю старика на пороге. «Чертовы моры с их законами! В наказание меня отстранили от служения им». Эти напыщенные идиоты действительно считают это наказанием. Я же считаю это свободой. Осталось выполнить обещание Бенджамину, и все. В голове всплывает образ мамы, сидящей в кресле и смотрящей вдаль. Вот кто никогда не был свободен. Всю свою жизнь она проводит в заточении наедине с тираном. Но я найду решение. Я должен ее спасти. Первую неделю я собирал информацию по списку, который дал мне Ален. В нем трое людей и десять моров, и каждого из них я должен отправить на тот свет. Возможно, это хорошие люди, которые помогают сиротам и старикам, но есть вероятность того, что это конченые ублюдки. Так или иначе, я должен выполнить работу. Эти личности находятся в разных частях мира, и первым делом я отправляюсь в Мексику. Там хотя бы тепло. Единственный пункт уговора, который был принципиально важен для Бенджамина — что последний в списке должен страдать. Как именно он не уточнил, сказал, что решать мне и попросил сказать перед его смертью фразу «Бенджамин Аллен не прощает». Не понимаю смысла в этом, если человек умрет через минуту. Знание того, по чьей указке будешь убит, это ведь ничего не изменит. Но когда я узнал, что это Мор, а не человек, то сразу понял. Таким образом Аллен передает послание семье Мора, которого я убью. Видение покажет им последние моменты жизни. И, естественно, привет от Бенджамина безошибочно дойдет до адресата. Прошло три недели. Я исколесил одну четвертую мира и выполнил 90% заказа. Осталось две мишени. Сейчас я наблюдаю за одним из них. Это Мор, который живет обычной жизнью. У него есть жена, и в данный момент они выходят из дома. Провожаю пару взглядом. Как только они заходят за угол, я покидаю салон автомобиля, который взял на прокат, и иду в сторону их жилья. Отмычкой вскрываю замок входной двери и попадаю в маленький, но уютный домик. Интересно, чем же ты не угодил Бенджамину? Исследую помещение, но ничего подозрительного не нахожу. Останавливаюсь у кровати и смотрю на тумбочку, которая находится с левой стороны. На ней стоит старое фото в рамке. Я не знаю, насколько именно старое, но оно черно белое и его настолько часто складывали пополам, что сейчас середину фото разрезает линия. На ней изображена счастливая семья Моров. Мама, папа и двое детей, которым не больше семи-восьми лет. Скорее всего, они давно уже выросли и выглядят ровесниками своих родителей. Внутри тумбочки лежит обычный глок. Прохожу по дому и проверяю каждый закуток. Не люблю сюрпризов. Чем больше информации, тем меньше вероятность потерь с моей стороны. Покидаю дом и возвращаюсь в машину. Мне нужно, чтобы он остался один. Женщину я трогать не собираюсь. Но не из-за доброты душевной. Ее просто нет в списке. В 22 года, когда я только начинал выполнять заказы Аллена, меня терзали чувства вины и опустошения — Но со временем это стало неважно. Возможно, я ужасная личность, но ничего изменить уже не могу, да и не собираюсь. Бенджамин сделал из меня машину для убийств, которая не способна на сострадание к своим жертвам. Пара моров приклеены друг к другу. Все четыре дня, что я за ними следила, они не отходили друг от друга ни на шаг. Они даже работают в одном и том же месте. Но сегодня у супруги какая-то встреча с подругами-людьми — Если верить их графику, который я видел ранее на холодильнике, такие встречи проходят два раза в неделю. И сегодня именно такой день. Наступил вечер. Женщина покидает дом, и там остается только моя мишень. Жду пять минут, чтобы женщина ушла как можно дальше. Натягиваю кожаные перчатки, беру пистолет с глушителем и прячу его под куртку. Покидаю машину и иду к дому. Уже знакомым способом открываю двери и вхожу внутрь. Из спальни до меня доносится голос мужчины. «Милая?» — не угадал. «Ты что-то забыла?» Он чувствует энергию крови Мора, но она не принадлежит его супруге. Я направляюсь в комнату, и меня встречает счастливый Мор. Но как только он понимает, кто я такой, то тут же бросается в сторону тумбочки. Я знаю, что там находится пистолет. Целюсь и стреляю ему в руку. Это больно, но скоро заживет, так как пуля прошла на вылет». Мор сыплет проклятиями. А я думаю, почему выстрел не произошел в голову? Зачем стрелять в руку? И тут же понимаю, что сейчас я сделаю то, чего никогда не делал. Задаю вопрос. «За что Бенджамин Аллен хочет твоей смерти?» «Что? Кто это? Я не знаю, о чем ты говоришь. Мы мирно живем, никого не обижаем». Он говорит настолько искренне, что я на секунду задумываюсь, может, спрятать его, не убивать?» Но в следующее мгновение я откидываю эту мысль. Мор стремительно открывает тумбочку, достает пистолет и направляет на меня. Но он не успевает нажать на курок. Вместо этого он валится на пол с новообретенным отверстием в центре лба. Лучшее оружие, чтобы убить Мора — это пистолет. Пуля остается внутри, и организм тратит всю энергию на то, чтобы заживить это место, но встречает преграду раз за разом. И в итоге Мор умирает навсегда. С людьми в этом плане проще. Они умирают от всего, им только повод дай. Возвращаюсь в машину и еду в отель. Сейчас мне нужен сон, а завтра вылет в другую страну. Последняя моя жертва прячется в Китае, но я и там его найду и передам слова Алина Старшего. По прилету в Пекин я даже не стал заселяться в номер. Сразу направился по адресу, который для меня, как всегда, раздобыла Сирена. Но не успел я дойти до нужной улицы трущоб старого Пекина, как зазвонил мой телефон. Достаю трубку и вижу имя Рэйчел на дисплее. Она месяц не звонила, но сейчас что-то явно произошло. «Слушаю», — сразу отвечаю я. В трубке истерический плач. «Что, твоя мать, случилось? Она же не плачет». «Рэйчел, что случилось?» «Спрашиваю и понимаю. Мне не безразлично, что с ней происходит». И я хочу уничтожить каждого, кто доводит ее до такого состояния. Тут кровь, море крови. Он убил ее в моей квартире. Адам, он убил Дакоту. Наверное, думал, что это я. Я не знаю. Так, успокойся. Он еще там. Я слышала звук. Тони еще там. Ты сейчас где? В машине. Я все заморала в крови. Я упала в лужу крови и заморалась. А потом заморала машину. Я не знаю, что делать. «Послушай меня, дыши. Давай, вдох-выдох». Слышу, что девушка пытается сделать, как я говорю, но из нее вырываются судорожные выдохи, которые еще больше загоняют ее в панику. Начинаю спокойно говорить. «Ты вызвала полицию?» «Нет, я тебе позвонила почему-то». «Хорошо. Ты уверена, что Дакота мертва?» «Да, он разбил ее голову, как орех. Адам, там, там...» «Так, оставайся в машине и вызови полицию и скорую. Сейчас к тебе приедет мой человек». «Не ты?» Ее голос настолько тих, что будь я рядом, но меня там нет. «Прости, я не могу. Оставайся в машине. Если увидишь, что он выходит из квартиры, тут же уезжай. Поняла меня?» «Да». «Отлично. Жди». Кладу трубку и отправляю смс человеку, который поможет ей. А меня ждет работа, которую кроме меня никто не сделает. Сегодня последний день месяца. Значит, завтра этот мор уже не должен жить. Прибавляю скорости и звоню Бенджамину. Да, все улажено? Нет. Какого хрена, Тони, в городе? Ты сказал, что отослал его? В трубке повисает тишина. После до меня доносится тяжелый вздох Бенджамина и его ответ. Я разберусь, если он тронет Рэйчел. Я самолично откручу ему голову. Я сказал, все улажу, повышает голос старший Аллен. Нажимаю «Отбой», и вот я перед нужными трущобами. Без промедления открываю дверь, которая висит на одной петле, и вхожу внутрь, но меня отвлекают мысли о девушке. Как она? В панике, одна. Чёрт, нужно собраться. Я должен быстро закончить работу и вернуться домой. Сейчас я оказался в небольшой комнате, которая завешена с потолка до самого пола каким-то трепьем, но не это привлекает моё внимание. Я вижу высокого блондина Мора, который выделяется на фоне низких черноволосых китайцев. Они расселись прямо на полу и рассматривают какую-то карту. Морки в ком головы показывает, что им пора уйти, и поднимаются на ноги. Китайцы разбегаются в разные стороны. «У меня нет времени для долгих пыток», — как просил Бенджамин. «Но боль я ему доставлю». Достаю пистолет и в эту же секунду стреляю в коленной чашечке. Выстрел, второй... И Мор с криком боли оседает на пол. Подхожу к нему ближе, наклоняюсь и говорю. Бенджамин Аллен не прощает. Глаза Мора расширяются, и он истошно кричит. «Но мы это делаем только для блага таких, как мы! Он должен это понять!» Мне плевать. Целюсь ему в живот, но не успеваю нажать на курок, как Мор резко вскидывает руку вперед, и я наблюдаю, как в меня летит металлическая звездочка. Уворачиваюсь, но она задевает щеку и оставляет после себя огненный след. Ублюдок. Стреляю, и очередной крик блондина разносится по трущобам. «Если хочешь причинить наибольший урон, то нужно стрелять в живот. Это адски больно». «Знаю по себе, дважды ловил пулю в живот». Мор зажимает руками дыру на животе и, плюясь кровью, говорит «Конец не только мне!» Черт. Прикасаюсь рукой в перчатке к царапине на щеке и понимаю, о чем он говорит. Природа сыграла злую шутку, или же это просто баланс сил? Внушение Моров не действует на побочных, но, в свою очередь, их кровь является ядом для нас. Чувствую, как перед глазами все начинает плыть. Достаю телефон и набираю Бенджамина, в эту же секунду до меня доносится его голос. Все уладил!» Бросаю взгляд на Мора, который уже не дышит, и говорю «Да». «Отлично! У нас проблема. Какая?» Он поцарапал меня. В рану попала его кровь, он смазал ею оружие. «Где ты сейчас? В Пекине. Отследи по телефону!» Это последняя фраза, произнесенная мной. Единственное противоядие — это чистая кровь Мора. А такую днем с огнем не сыщешь. Но у Бенджамина Аллена есть все.